Богатство В Москве, в Тихом Перуновском переулке, что в Сущевской полицейской части, в собственном домишке жил-поживал дядя Ивана Трахмана. Дядя был трезвым, бокомольным скуповатым, да к тому же держал москательную лавку. Так что денежки у дяди водились. На третий день Масленицы, вернувшись с обедни в соседней церкви Казанской Божией Матери, окошки дядиного домишки как раз выходили на сей храм, он сел трапезовать. Кухарка Анна, голенастая и смазливая девица из Мещан, поставила на стол блины и сметану, потому как икру дядя не ел из экономических соображений. После третьего блина дядя вдруг налился багровой кровью и грохнулся на дощитый пол. Прибывший доктор определил наступление смерти от апоплексического удара. Скупердяя похоронили, огласили завещание. Всего капиталу наличными в процентных бумагах оказалось без копеек 50 тысяч рубликов. 25 тысяч покойный отписал церкви Казанской Божией Матери на вечный помин души и столько же и домишка любимому племяшке Ивану. Наследник испытал сложные чувства. Свалившееся на голову богатство весьма обрадовало, но жаль до да слез было всего остального. «На помины ста рублей хватило бы», — с досадой крутил головой Иван, — «а мне по молодости деньги на пользу бы пошли». Однако по совершении необходимых формальностей наследство принял. Домишко вначале хотел продать, но несколько дней прожив в нем, испробовав блинов, испеченных ловкой анютой, и густо покрыв их черной икрой, решил вдруг остаться в Москве, делать карьеру и затеять на имеющийся капитал какое-нибудь дело. Отца и мать с обеими сестренками он оставил в Петербурге. На время, пока обживусь в Белокаменной. Признаемся, что на такое решение повлияли и красота Анюты, и желание избавиться от родительской опеки. Уже не маленький. Поначалу Анюта была в роли горничной и кухарки, а через полгода молодые обвенчались и сыграли свадьбу. За столом сидели нетрезвый папаша Трахман, частенько утиравшая умильные слезы мамаша, Леон Люцеранский, чиновник Министерства просвещения с белой гвоздикой в петлице хорошо сшитого фрака, подаривший жениху бриллиантовый перстень, и ужасно всего конфузившиеся бедные родственники Анюты. И супруга, и новая жизнь поначалу весьма пришлись по душе Ивану. Он вполне ощущал себя после полуголодной юности богачом-барином. Трахман носил перстень на среднем пальце правой руки и приобрел привычку этим пальцем почесывать кончик носа, чтобы окружающие понимали силу его достатка. А вскоре ему приперло принимать важное решение.